Глава 5. Насколько я успел понять за то время, которое я в общей сложности провел в тени доме, здесь практически полностью отсутствовало такое понятие, как времена года. Точнее оно было, но проходило настолько незаметно, что я на это практически никогда не обращал внимания. Вот, к примеру, однажды мне показалось, что листья на местных деревьях изменили цвет стали вдруг желтыми, а некоторые даже приобрели красноватый оттенок. При этом оставалось все так же тепло, хотя вода в реке стала чуть прохладнее. А, ну да, мне показалось, что и ветер был свежее. Если не случилось так, что в тот день, когда я там был, просто было немного холоднее обычного. Наверное, так у них выглядела осень. Хотя нет, не только осень. Больше ведь ничего не менялось. Потом листья снова возвращались себе сочные зеленые цвета, в воде вновь можно было купаться, не боясь околеть от холода. Из чего я делаю вывод, что если уж в тени доме и были времена года, то ровно два — теплое время года и чуть-чуть более прохладное. Вот и вся разница. Понятное дело, что с нашим миром вообще никаких совпадений. Поэтому мой первый Новый год мы отмечали здесь, посреди теплого времени года, а вот второй пришелся на чуть-чуть более прохладное. Как будет со следующим, не знает никто. Сложная схема. На этот раз я попал туда в местный прохладный сезон, который мне нравился больше. Теплое время казалось мне слишком жарким. К этой поездке я подготовился основательно и решил разом закрыть все свои долги, которых успел наделать за прошедшее время. Для начала, наконец-то, нашел в себе время и силы, чтобы ознакомиться со списком женских романов для Йорика и Асмодея, которые сейчас считались популярными. Я-то в них не смыслил ничего и не читал совсем. Особенно те, которые со всякими там сценами, с подробным описанием происходящего. Как-то пробовал разок, но мне вообще не понравилось. Просто представил себе, как оно могло выглядеть, и пока представлялось с трудом. Слишком неправдоподобные сплетения тел там описывались. Я такое только в йоге видел. Вот, допустим, одна рука сюда, а другая вот сюда. Но куда тогда ногу девать? А если ногу удобно положить, то руку свести может. И еще непонятно, почему все время трепещут от удовольствия. Какое же это удовольствие, если все время в дулю скручиваешься и изворачиваешься? Так суета одна. Интересно, конечно, но уж больно непонятно поэтому я это чтение бросил к чертям. А вот для своих будущих преподавателей накупил целую вязанку, по 10 штук каждому, чтобы не передрались между собой. Следующими были тахос проклятые вместе с лакримозой. Чтобы порадовать их, я специально провел в торговом центре почти целый день. Изматывающее дело, но зато все купил, что хотел. Тахосов спортивный костюм, ведьме целую сумку новых шмоток. Даже себе гардероб обновил. Надоело мне его уже обновлять. Вроде бы только вот зимой же покупал гору одежды, а она уже короткая на меня. Правильно, дед говорит, расту как на дрожжах. Корнборн стал богаче на два безразмерных льняных халата, которые я пообещал ему после того, как Лакри провела с ним беседу. Эта зараза описывала свой визит в торговый центр как поездку в чудесную страну, в которой... Все просто волшебное. Товары там тоже удивительные, само собой. Вот эти халаты как раз и были чем-то таким восхитительным, что я пообещал гному. Оказалось, что я полностью угадал со своим выбором. Здоровяк был в полнейшем восторге. Сказал, что у него с рода ничего приличнее не водилось, а теперь ему хоть будет чем перед нарциссой щеголять. Ну и оставался Барматун которому досталось 3 килограмма разнообразных сладостей. Я старался взять побольше разных видов, чтобы он испробовал всякие. Вот только мою трогательную заботу он, по-моему, не очень оценил. Сожрал все в один присест. Проглот. Без подарков из моих подопечных остался один Хмельников. Ну, так он еще и не заслужил никаких подарков. Пока только было много разговоров и ничего конкретного. Пусть сначала в деле покажет, какой он самый лучший алхимик всех времен и народов. После того, как суета вокруг моего приезда улеглась, я перебрался в свою новую комнату в ведьменном котле и освоился с местными порядками. Все-таки, как ни крути, я на некоторое время обычным учеником практически становлюсь. А значит, в школе для меня самое место. Да и атмосфера в школе соответствующая. Из каждого угла сквозит напоминание о том, что ты в учебном заведении находишься. Моё появление в школе вызвало большой фурор среди учениц, который проявлялся в каждой мелочи. В меня показывали пальцем в столовой, стайками сопровождали на прогулках, с визгами вылетали из туалета, когда я туда входил, ну и так далее по списку. Хорошо, хоть почти половину занятий я проводил на свежем воздухе, где немного приходил в себя, отдыхая от всеобщего внимания. Все это закончилось тем, что я попросил нарциса провести с девчонками лекцию на тему моего нахождения в ведьмином котле. Пусть перестанут меня преследовать как диковинную зверушку. На удивление помогло. После этого стало намного легче жить, и я, наконец, смог полностью заняться своим обучением, не опасаясь, что в тот момент, когда я рассказываю очередное заклинание, вдруг раскроется дверь в кабинете, и мне придется начинать заново. Раньше такое происходило сплошь и рядом. Девчонкам было интересно смотреть, как я творю заклинания. Не знаю, почему, но этот процесс доставлял им какое-то особенное удовольствие. Лакриму заговорила, что у меня это получается очень... возбуждающе. Черт его знает, что именно она имела в виду. Гу, де, пу, хо, ха-ха, ро. Ну, не знаю, как то может звучать возбуждающе. Сам себе я напоминал сумасшедшего ворона, который вдруг спятил и теперь громко выдает нечленораздельные звуки, позабыв свои собственные. Странные они, эти девчонки. Сто процентов. Что касается самого обучения, то здесь дело пошло со скрипом. С непривычки мне все это тяжело давалось, и звуки у меня все время выходили бракованными. Они были очень похожи, вот только почему-то абсолютно не срабатывали. Не было в них ничего магического. Надо отдать должное преподавателям, которые добивались от меня результатов снова и снова, несмотря на все мои неудачи. В этом они были очень похожи на Черткова, только, слава богу, обходились без всяких варварских механических приспособлений. Ну а потом они же знали и даже видели, что я маг, а не шарлатан. Значит, рано или поздно должно получиться». Прорыв случился на одном из занятий с Йориком, на котором он с упорством в тысячный раз заставлял произнести звук «чусы». Когда я выкрикнул его в очередной раз, передо мной блеснула короткая молния, и это была победа. Больше занятий в тот день мы не проводили. Устроили торжественный обед, на котором все радовались так, как будто мы построили древнюю пирамиду втроем, и сегодня перерезали праздничную ленточку в честь торжественного погребения ее нового обладателя. Но что? Если разобраться, то где-то так оно и было. Сил нами было затрачено не меньше, а может быть, даже и больше, кто знает. Лишь после этого, наконец, начались мои занятия. Можно сказать, я закончил первый класс и перешел во второй. В нем уже будет гораздо интереснее. Чтобы было веселее, Мы чередовали наши занятия со Смодеем и Йориком. Вот только радость от занятий со мной получал больше первый, чем второй. Все дело в том, что, несмотря на разную систему подхода к магии, сами заклинания, которым пытался обучить меня Йорик, я уже знал. Что поделать, если я некромант? Не заново же учиться, правильно? Я прекрасно умел поднимать мертвых, хорошо их контролировал, знал множество атакующих заклинаний, защитных и всяких прочих, В общем и целом, сложилась весьма грустная картина для Йорика. Моему учителю практически нечем было меня удивить. Сам я предпочел посмотреть на эту ситуацию более оптимистичным взглядом и даже смог придать Йорику дополнительной мотивации. Что поделать, получается, мы с тобой практически коллеги? Так уж было у них принято, что ученик к своему мастеру обращался на ты. Но я бы не стал расстраиваться на твоем месте и опасаться, что тохоз проклятый накажет тебя за то, Что-то не смог пригодиться, и теперь это как-то скажется на торговых отношениях между нами. Вам легко говорить, Максим. Вы ведь не знаете, каким бывает в деве мой повелитель. В минуту особо сильного бешенства он может собственноручно снести себе голову. С печалью в голосе сообщил мне толстяк. Для этого он всегда держит пару другую скелетов, которых он может порубить в капусту. Чтобы тебя немного утешить, Я хочу сделать тебе предложение. Найди в своих запасах заклинания, которых я могу не знать. Удиви меня. Ты ведь один из лучших волшебников своей страны, Йорик. Лучший волшебник, — поправил он меня. Тем более, значит, ты знаешь большинство заклинаний своего народа, а получается так, что и нашей с тобой школы магии... Могу ошибаться, но я думаю, что знаю практически все заклинания предков, которые... Использовали могучие волшебники славного Бабаша?» «Ну вот ты и думай, значит. Я думаю, их сотни. Значит, среди них обязательно должны найтись неизвестные мне». Эта идея понравилась Юрику. Мысль о том, что он может научить меня секретным заклинанием Бабаша, придала нашим занятиям привкус загадочности и таинственности. Он тоже стал смотреть на это иначе. Теперь Толстяк стал воспринимать меня как коллегу вместе с которым мы пытаемся разыскать в его памяти утерянные заклинания. Даже Дориан пребывал в полном восторге от этого всего. Он с нетерпением ждал, когда будет найдено хоть что-то новенькое для него. Вот только пока не находилось. Ну что же, по крайней мере, начало положено, а дальше пусть ищет. Я был полностью уверен, что со временем Йорик справится с поставленной ему задачей. Но со Смодеем была совсем противоположная картина. Практически все его заклинания для меня были в новинку. Более-менее совпадало только лечение, которое я разучил самостоятельно в учебнике базового целительства в Китеже. Базовое целительство не входило в программу обучения темных классов. Считалось, что это попросту бессмысленно. Эти заклинания у темных магов практически не работали. А если даже удалось извлечь эффект, Он был настолько низким, что учить их этому считалось нецелесообразным. Сам по себе «темный дар» почему-то очень сильно на это влиял. Вот поэтому я и решил сам его выучить. У меня-то «темный дар» был неврожденным, а потому заклинания лечения, например, мне удавалось использовать достаточно эффективно. Поэтому заклинания, которым учил Асмодей, для меня были не только новыми и интересными, но и получались достаточно эффектно, Даже обычное лечение в исполнении новой школы магии работало лучше. Не знаю почему, но это было именно так. Теперь мне было очень интересно попробовать его у себя дома и посмотреть, будет оно там работать или нет. С учетом того, что магическая энергия у нас используется одинаковая, сама по себе школа магии не должна была как-то сильно влиять на результат. Какая разница, каким способом ты активируешь заклинание, Главное не это, а то, что это нужный способ для того, чтобы извлечь для него магическую энергию. Но среди новых заклинаний, обладателем которых я стал, мне больше всего понравились ауры. Пока я разучил и научился достаточно эффективно использовать всего две, которые считались самыми базовыми. Но даже это было просто классно. У меня аж дух захватывал от удовольствия, когда я учился с ними работать. Ну еще бы. Это было что-то совсем необычное и работало отлично от моих некроманских аур. Первым был благословенный щит. Эта аура нежно-голубого цвета создавала вокруг меня шар, который должен был ослаблять моих врагов, с которыми я сражался в рукопашной схватке. Пока я не мог оценить его в полной мере, потому что в качестве подопытных мне были доступны лишь собственноручно призванные существа типа скелетов и слабеньких зомби. Они не могли нападать на меня с целью лишить жизни, потому что я их сам и призвал. Что поделать? Но так это работало. Призванные мной существа в силу своей природы не могли причинить смертельный вред своему Создателю. В обычной жизни это было, наверное, правильно. Вот только сейчас было бы неплохо заставить их работать по-другому. Но это было невозможно, а значит... На что способен благословенный щит в боевой обстановке, мне еще только предстояло узнать. Вторая аура называлась «Область жизни». Она также была похожа на шар, только яркого желтого цвета. Ее задача заключалась в том, чтобы перерабатывать магическую энергию в своеобразный эликсир лечения постоянного действия. Она должна была подлечивать, если вдруг какая-то гадина ранит меня. Но это была лишь часть ее работы. Кроме того, аура придавала мне дополнительных сил и помогала не растерять их слишком быстро. Наверное, это можно было назвать допингом или аналогом какого-нибудь стимулирующего средства. Кстати, подобный эффект можно было получить и от эликсира, и те самые таблетки в некрослое, которыми снабжал меня чертков, тоже действовали схожим образом, с одним лишь небольшим, но очень важным дополнением. После ее использования я не чувствовал себя как выжатый досуха лимона. Область жизни работала так, что мне потом не нужен был длинный отдых. Она просто делала это без всяких дополнительных требований с моей стороны. Мне нужно было бояться, что в один прекрасный момент я рухну без сил и стану полностью беззащитным. Разве не прекрасно? Одно лишь это стоило того, чтобы вообще затевать всю эту историю с изучением новых заклинаний, и привлечением к этому учителей из Лаламура. Ну а еще я разучил два заклинания, которые можно было использовать на моих союзников. Первым была стойкость, которая должна была дать им дополнительное упорство в бою. Они у меня и до этого не сказать, чтобы того и гляди сбежали с поля боя, но под воздействием стойкости, по идее, должны были сражаться в несколько раз отчаяния. Во всяком случае, Асмодей мне так сказал. «Посмотрим». Пока это тоже никак нельзя было проверить в полной мере. Вторым был небесный гром. Тоже штука, которую можно будет только в будущем оценить. Если стойкость сделала сильнее моих соратников, то это заклинание, наоборот, должно было ослаблять врагов. Не знаю, как оно будет работать, но шума от него было очень много. Гремело так, что у меня уши закладывало. Как в сильную грозу, только без молний, а с одними лишь звуковыми эффектами. Вот таким примерно и получился мой долгожданный визит в тени-дом в итоге. Для первого раза, я считаю, вполне достаточно. Во-первых, было сделано самое главное. Я научился новой магии. От этого меня просто распирало. По сути говоря, во мне открылся еще один неведомый дар, который неизвестен в моем мире. Получается, я стал некромантом-паладином. Вот так бывает, оказывается. Дориан был от этого в полном шоке. Он никогда не думал, что это возможно, в принципе. Бедолаге потребовалось много времени, чтобы просто хотя бы принять и осознать этот факт. Но он справился. Во-вторых, я стал намного сильнее и опаснее. Понятное дело, что я толком не знал, как это все будет работать, и может случиться так, что я здорово переоцениваю доставшиеся мне плюшки. Но что-то подсказывало мне, это не так. Увидим. Все это было чрезвычайно круто. «Новая школа магии. Подумать только!» «Как знать? Может быть, со временем я стану величайшим волшебником современности?» «Если ты не выколотишь из головы всю эту дурь, то рано или поздно ты станешь мертвым. Точно так же, как и я в свое время», — осадил меня Дориан, когда я забрался в своих мечтах на совсем уж высокую гору. «Вот же гад какой! но не даст порадоваться в свое удовольствие!» Только начнешь думать о прекрасном, как обязательно тебя на место начнет ставить. Хотя, может быть, оно и к лучшему, если так.